Зачем им мстить Анне-Марь? Она им ничего не сделала. А информация... Какую информацию они могли от нее получить? Аннесси не знали, кто такая Анна-Марь, не знали, кто ее отец. Для них она была только подругой Жюли. Они прихватили анну Мари только потому, что она оказалась в квартире Жюли. Если похитители кого-то и пытали, а я подозреваю, что они ограничились только угрозами, то только для того, чтобы получить информацию обо мне, а это значит, что пытали Жюли. Я предполагаю, что анна Мари добровольно дала злоумышленникам информацию о себе, бросив им ее как кость для того, чтобы похитители сосредоточили все свое внимание на выкупе, который смогут получить за нее. Может быть, она даже упомянула о влиянии, которым пользуется ее отец в правительстве. Хотя люди, подобные братьям Анессе, и сами понимают, что к чему. Анна мари сделала все, чтобы отвлечь внимание от Джулии. Анна-Мария далеко не дурочка. Если бы она была дурочкой, я не стал бы переводить ее сюда из Роттердама. Она прекрасно понимает, что люди, подобные Анессе, очень прагматичны. Их привлекла возможность осуществить с помощью отца Анна-Мария свои далеко идущие планы. Это для них гораздо интереснее, чем доставать меня через мою сестру. — У тебя рыбья кровь, — пробормотал полковник. — Прошу прощения, сэр, не понял? — Может быть, ты прав, а может быть, и нет. Если ты прав, у братьев Анесси появились новые возможности, а Дэвид Мэнджор лишится очень крупной суммы денег в самом ближайшем будущем. Если ты не прав, то... Ты сам сунешь свою голову в петлю, которую братья рисовали на своих открытках. Если ты не прав, то девушка рассказала им о многом. Например, о том, что Стефан Данилов — это Питер ван Эффен. Я не могу рисковать, поэтому я приказываю прекратить это дело». при нормальных обстоятельствах полковник я бы не мог мне считаться с вашими желаниями, сказал джорж. но обстоятельства далеки от нормальных. Отказываясь выполнить ваши требования, я не нарушаю закон. я больше не полицейский. я просто иду своей дорогой. поступаю как считаю нужным. Дра кивнул. — Вас я не могу остановить, но я могу. — Лейтенант тоже может пойти своим путем, — сказал Джордж. — Для этого вам достаточно его уволить. Только вы себе этого никогда не простите, полковник. Деграф бросил на него сердитый взгляд, снова наполнил свою рюмку, сел в кресло и стал смотреть на огонь в камине. Ван Эффен... кивнул васка и все трое вышли. Ван Эфен и Джордж вернулись в Трианон и обнаружили, что знакомый Саглядата исчез, а его место занял другой, еще более невзрачный субъект. Он сидел на некотором расстоянии от стойки дежурно и пил не джин, а пиво. Ван Эфен нисколько не сомневался, что новый Саглядатый «Человек Ангели!» Когда лейтенант проходил мимо стойки дежурного, его окликнул менеджер. Он протянул Ван Эффену полоску бумаги. Лейтенант взял листок и прочитал. «Не могу ли я поговорить с вами в вашей комнате?» «Две минуты». «Да, конечно. Большое спасибо». Ван Эффен сложил листок, сунул его в карман И повел Джорджа к лифту. Через две минуты в комнату Ван Эффена пришел менеджер. Он закрыл за собой дверь и с сомнением посмотрел на Джорджа. Было видно, что он не решается при нем говорить. «Не беспокойтесь, мой друг, на нашей стороне». «Джордж, это Чарльз, менеджер». «Чарльз, это Джордж, он из полиции». Хочу предупредить вас, лейтенант. На вашем месте я бы сегодня не стал пользоваться черным ходом. Какой-то незнакомец стережет дверь снаружи. Похоже, он там надолго устроился. У него старый даф. Вы, наверное, заметили, что ваш прежний хвост заменен другим, который следит за вами еще более явно. Есть и еще один наблюдатель. Он только что начал ужинать. Совсем недавно этот тип сидел у самой двери, чтобы видеть каждого, кто входит в вестибюль. Он знает новенького. Они не разговаривали, только обменялись взглядами и быстрыми кивками. Наверняка считают, что при этом ничем не рискуют. Эти люди не знают, что я ими интересуюсь. Поэтому я выждал две минуты, чтобы посмотреть, что они предпримут, Они меня не разочаровали. Как только за вами закрылась дверь, наш ужинающий приятель тут же отправился звонить по телефону. Я дождался, пока этот человек закончит говорить по телефону. Он кому-то доложил о вашем прибытии. Я следил за обоими соглядатаями в зеркало. Тот, что ужинал, покидая телефонную кабинку, кивнул второму, но ничего не сказал. Чарльз, если ты когда-нибудь... — Обанкротишься? Обращайся ко мне в любое время. Я разберусь с твоими кредиторами. Менеджер ушел. — так сказал Джордж, — мы теперь в любой момент можем ожидать телефонного звонка. Человек из ресторана сообщил ангели что Стефан Данилов вернулся к себе в комнату в сопровождении Джорджа. специалиста по взрывам и нелегального торговца оружием. Остается только гадать, что именно наши друзья выберут для встречи. Логово льва или змеиное гнездо? Нечего и гадать. В комнате номер 203 нет ни львов, ни змей. Здесь только мы. Чарльз, Только что сообщил нам о двух верных, но не слишком смышленых подручных, Ангеле. А слежку за нами организовал, конечно, он. Два человека внутри гостиницы. Почему два? Один наблюдает, другой сообщает шефу о нашем прибытии. Конечно, хватило бы одного, но это своего рода страховка. Не забывай, что Ангелия не подозревает, что мы знаем о слежке. На самом деле, соглядатаев может быть и больше. Чарльз мог не всех заметить. Эта комната, с нашей точки зрения, довольно неподходящее место для встречи с ангели поэтому мы бы не стали организовывать встречу с ним здесь. Когда Ромеро позвонит, будь уверен, он нам тут же объявит, что будет у нас через несколько минут». «Он сделает все, чтобы мы не смогли подготовить другого места для переговоров». Вен Эффен оказался прав по обоим пунктам. ангели позвонил и сообщил, что предлагает встретиться в Трианоне. Он сам и его друзья должны были прибыть в гостиницу через пять минут. «Ромеро приведет друзей». Ангелия упомянула их во множественном числе. «Этот человек никому не доверяет», — сказал Ван Эффен, повесив трубку. Судя по сердечному взгляду ангели можно было подумать, что лейтенант ошибается. Всем своим видом Ромеро внушал доверие. С ним пришли трое. Одним из них был его брат Леонардо, который сегодня еще больше, чем раньше, походил на мафиози. Двое других были Ван Эффену незнакомы. Первый из этих людей был большим и сильным, у него было красноватое лицо с приятными чертами, а его возрасте трудно было сказать что-либо определенное. Скорее всего, ему было между сорока и пятью десятью. Его представили как Лайма О'Брайена, и акценты имя этого человека были ирландскими. Второй был красивым молодым человеком, темноволосым и немного смуглым. Его представили как Генриха Данекена. О его национальности нельзя было сказать ничего определенного. ангели не стал объяснять, какие функции выполняют эти люди в его организации. Закончив представление присутствующих друг другу, хозяин предложил гостям выпить, они не отказались. Ангелия спросил Джорджа, — Мне называть вас Джорджем или у вас есть другое имя? — Просто Джордж. Мне не нужна реклама, — улыбнулся великан. Ангелия оглядел крупную фигуру собеседника. — Да, пожалуй, вас трудно не заметить. «Вам не кажется, что подобная комплекция усложняет вашу работу?» «Да нет, это скорее преимущество. Я человек миролюбивый и терпеть не могу насилие. А когда у человека такие габариты, как у меня, никто и не пытается применять к нему насилие».